Я хотел что-нибудь ответить, возразить, но язык, оружие, которым я владел профессионально, совершенно не слушался. Глаза залило водой. На фоне полыхающего предрассветного неба возвышалась размытая черная фигура. Схватив за рубашку, одна рука приподняла меня от земли. Через секунду вторая обрушила обратно, впечатавшись в щеку. Мир вокруг рассыпался на куски, глаз потерял фокус. Удар был не в полную силу, он не хотел добивать меня быстро, он хотел, чтобы я чувствовал боль. Где-то за границами моего поля зрения полыхнуло пламя, перед глазами немного прояснилось. Старик ковылял в сторону Федора, сквозь звон в ушах пробивался отборный мат. Второй выстрел почти в упор доделал начатое, сталкер целился в голову. «Пидор старый, а?» Фёдор склонился над телом старика, переводя дух. Опасность миновала. Мышцы задрожали и расслабились. Моё сознание уносилось летать по самым дальним и темным закоулкам мозга. Я весь окунулся в свой внутренний мир, мир ярких картин, нечётких образов и размытых лиц. Все это носилось вокруг меня кругами, хороводами, причем одни плясали в одну сторону, а другие — в другую, В тот самый момент, когда казалось, что вот-вот стошнит, оцепление разбежалось во все стороны, незримый пол под ногами исчез, и я опять рухнул на мокрую траву под ледяной ливень. — Не спать, боец, у нас тут гость посерьезней! Мой спутник усиленно тряс меня за плечо. — А, что? Такое ощущение, будто дрых без задних ног. — С. Гляди там, откуда мы пришли, на самом краю поляны! Федор понизил голос до минимума. Я с трудом разбирал слова. Сталкер опустился рядом со мной на траву, перезаряжая двустволку. Я стал всматриваться туда, куда было указано. «Никого не вижу. Смотри внимательней. Пару метров влево, вон от того куста!» Я продолжил наблюдение. Легкое преломление воздуха могло и померещиться в потоке дождя. «Однако нет, оно двигалось медленно-медленно, крадущимися движениями, у меня внутри похолодело. Да, та самая тварь, которая утащила молодого, видимо, шел по следу. Нюхастая падла. Беги, сталкер!» «Не понял? Беги, — говорю. А мы пока поговорим!» В голосе сталкера проскользнули зловещие нотки. «Федор, я тебя не оставлю. Сматывайся, пока возможность есть. Это крайне сильная тварь. Вдвоем мы ее не одолеем в любом случае. Оно четверых положит, если надо. Беги, я ее задержу. Федор, делай, что говорят. Либо ты выберешься, либо оба здесь откопытимся». «Да, здесь, как нигде, хочется жить. Именно здесь, понимаешь, осознаешь всей душой полный смысл жизни. Неважно, кто ты есть, чем занимаешься». «Кем бы ты ни был, бизнесменом, банковским служащим, продавцом, учителем-бездельником по жизни или простым журналюгой, как я, здесь ты осознаешь, что на самом деле значит та жизнь, которую ты так не любишь, вся так скука, все то однообразие, с которыми ты так привык сталкиваться ежедневно, все это кажется таким спокойным и сладостным. Ты понимаешь, это и есть жизнь». Пусть ты бежал от нее, сломя голову, все познается в сравнении». Несколько часов пребывания здесь дали мне больше сотни причин оставаться в том мире, откуда я пришел. Жить там, не знать всего этого сумрака, жить, не зная всего этого ужаса, жить, любить в полной мере, отдавать окружающим все то хорошее, что во мне еще осталось, встречать новый день, каждое утро открывать глаза и окунаться всем своим существом с головой, погружаться, кидаться в новую жизнь. «Жить, как никто другой, дышать всей этой рутиной, моя прежняя буднишная счастливая, как я понял только теперь, жизнь, как я хочу снова ощутить тебя, как я хочу вновь почувствовать дыхание свежего, пусть и изрядно разбавленного запахами промзона ветерка на своем лице ранним весенним утром». «Как я хочу выйти из переполненного суетливыми людьми автобуса, пройдя эти пять свежих минут до редакции, вновь окунуться в душное пекло критических статей и замечаний, банальных обзоров, светской жизни, криминальных новостей, россказней о личной жизни эстрадных кумиров, последних сводок о погоде, гороскопов и подборок анекдотов на последней странице!» Как я хочу сейчас не знать всего того, что творилось со мной последние несколько часов. Будь проклята эта сенсационная статья. Я хочу жить, жить полноценно, не зная всего этого ужаса. Хорошо, Федь, я пошел. Отползай медленно, но проворно. Эта тварь ориентируется на движение. Точнее, она видит твою кровь. Ползи до границы леса и беги, насколько сил хватит. Помни, что я тебе рассказывал о местности. Прощай, сталкер. Чтоб ты знал, ты парень самый стойкий из всех зоне с кем мне приходилось иметь дело. Беги, брат, и помни, твой потенциал есть твоя сила. Ты отличный сталкер, но твое место не здесь. Стой, держи эстафету. Так, на всякий. Федор сунул мне два жетона, Чумазова и свой. И я пополз. Сначала медленно, неуверенно, потом все набирая темп, как заправской ползун. Тварь, кажется, не торопилась, обследуя местность. До восточного края поляны оставались считанные метры, когда раздался выстрел. Этот звук двустволки Федора врезался мне в память на всю жизнь. У человека были свои счеты с этим порождением чернобыльского проклятия, и не мне судить, насколько он был прав. Под выстрелы и мат сталкера, потерявшего друзей, под визг и рев дикого зверя, я покинул злосчастную поляну навсегда, не оглядываясь. Передо мной расстилался все тот же мрачный лес, разве что с тем отличием, что теперь было не так темно. То ли мои глаза привыкли к сумраку, то ли утро действительно вступало в свои права. И вот я остался один. Несколько часов назад я бы ужаснулся при одной мысли о том, что мне предстоит проделать весь этот путь в компании себя любимого. Но теперь... Поначалу было страшно. Хотя нет, на Главру Страшно было все время с тех пор, как я лишился опеки на этой проклятой земле. Я видел, как входили в зону новички. Я видел, сколько было навешано на них оборудования. Кто был я по сравнению со всеми этими ребятами? Кто был я без бронекостюма, без детектора аномалий, без карманного компьютера с установленным GPS-навигатором? Я обыкновенный индивидуум, запутавшийся в своих мечтах и грезах, беззащитный, в обычной рубашке и простых джинсах, пистолет Макарова за поясом и дешевый компас в кармане. Вот все мое обмундирование в этой смертельной схватке — приз которой — моя жизнь. Пусть скучная, беспросветная, однообразная, но все же жизнь, такая, какой я страстно жаждал увидеть ее снова. За спиной постепенно стихали отзвуки выстрелов и рева жуткого монстра из моих кошмарных снов. Сегодня Федор взял на себя ответственность встретиться лицом к лицу с моим кошмаром, а завтра... И вот я оказался в своем самом мрачном сне, только наяву, и я бежал со всех ног, бежал от своего кошмара, бежал навстречу рассвету, который, казалось, избавит меня от всего этого, бежал, пока споткнувшись, не рухнул, пропахав носом слой полузгнивших листьев, не так давно покрывших мрачный полок леса этой гиблой холодной осенью. Во все стороны поднимались стволы вековых деревьев, а лесу не было конца и края. Место недавних боевых событий осталось далеко позади. Внутренне оставалось ощущение, что кто-то страшный крадется по пятам, вынюхивая каждый мой след на промокшей земле. Вот оно наклонилось и стало лакать мутную воду из самого глубокого следа. Не пей, страшилище, человеком станешь! Ой, тьфу ты, вот! воображение-то разыгралось. Я остался совсем один. Один одинешенек в этом мрачном лесу посреди кишащего чертями ада. Как мог, пытался отбросить эту мысль, но та с неутомимым проворством вгрызалась в мое истерзанное сознание. Я совсем один. надеяться остается только на себя. Никто не подскажет, никто не спасет, громогласно раздавалась во деревеневших стенах моего мозга. Маниакальное желание бежать, когда бежать некуда, первый синдром безысходности. Вот он тот самый момент, когда начинают рушиться, в прах осыпаться наивные стереотипы общего мира, мира, в котором я жил до сих пор, мира, законы которого ни хрена, ни черта ломаного не стоит на этой помирающей земле. Где-то впереди, между деревьями, я увидел нечто». Когда подошел поближе, сумел разглядеть странные преломления воздуха. С десяток мощных хвойных дерев, расположившись кругом, были закручены в некое подобие одной огромной спирали. Земля между ними была обуглена, пространство между стволами окутывали фиолетовые электроразряды, возникавшие, казалось, из ниоткуда. Аномалия! Обыкновенная зоновская аномалия, я определил ее сразу, и у меня хватило ума не соваться между деревьями во власть неподдающегося обыкновенной научной логике поля. Иллюминация цветов завораживала, заставляла подойти поближе, но из разных источников я знал, это смертельно опасно. На границе переливающего со всеми цветами радуги поля подпрыгивал, извергая во все стороны красные молнии, странный предмет, отдаленно напоминавший шар. Описать его быстро не представляется возможным, настолько разным был этот предмет. Сначала я подумал, что передо мной по лесу скачет окровавленное сердце. Буквально через секунду он стал прозрачным и плавно почернел. «Не дать не взять живая тень». Так на протяжении нескольких минут этот самородок играл у меня на глазах, перемещаясь между двумя сущностями, а иногда и объединяя их. Так я впервые в жизни познакомился с артефактом, аномальным образованием зоны, за которой местные торговцы были готовы отвалить неплохую сумму. Его сияние было нестерпимо, но я протянул руку. И здесь я впервые полноценно почувствовал себя сталкером, контактирующим с неизведанным, зоновским искателем приключений, бродягой без легенды и имени, отдавшим часть себя этой истории без конца и начала. Кончики пальцев слегка покалывало электричество, И когда моя рука обхватила странный предмет, сияние изрядно поутухло, как бы почуяв хозяина. Субстанция стала гораздо более стабильной, предмет перестал подпрыгивать и вообще прекратил любые физические действия. Недолго думая, я сунул непонятное образование в карман джинсов, где предмет совсем успокоился и, казалось, нашел свое место. На какие-то мгновения во мне опять проснулся азарт. Я представил, как несу это нечто в редакцию, и какой переполох она производит в печатной, а не только в печатной индустрии. Фотографии артефакты в журналах и газетах, видеосъемки, и везде он на фоне своего хозяина, то есть меня. Эх! Наваждение испарилось так же быстро, как и появилось. В любой другой момент я бы погрезил еще немного... Но сейчас я был просто физически не способен на это. Только теперь, когда прямая опасность миновала, я, наконец, обратил внимание на себя. Вернее, на то, во что я превратился за последние несколько часов. Одежда была изодрана и насквозь пропитана грязью вперемешку с кровью. Руки были изрезаны и покрыты запекшейся коркой. Лицо я увидеть не мог, но, судя по ощущениям, я больше сейчас смахивал на обитателя местной фауны, чем на цивилизованного человека, тем более культурной профессии. Тут ныло, там болело, все тело стонало от последствий внешних воздействий. Я был голоден, как собак. Хотелось рухнуть на траву и уснуть, забыть все это. Только сейчас, оглядываясь назад во времени, начал осознавать... «Через что мне пришлось пройти?»